Но из-за того, что в такой структуре невозможны уходы в стороны, не очень то оправданы воспоминания героев, кажутся чужеродными рассказы о биографиях персонажей, здесь, как правило, не удается выстроить несколько полноценных характеров. Автор способен усилить в основном характер одного главного персонажа. Из 12 присяжных заседателей в памяти практически остается лишь один. тот, который играл знаменитый Генри Фонда. И не только потому, что он самый крупный актер в этом ансамбле, но и потому, что драматург Пётр Чайковский дал ему прекрасный человеческий материал. Аналогичная история и в фильме "Премия". Зрители запоминает главным образом бригадира Потапова не только благодаря достоверному исполнению роли Евгением Леоновым, но и потому, что Александр Гельман выписал именно этот характер наиболее выпукло и ярко. Это естественно, так как фабула, сюжет ведут за собой, и на подробное изображение остальных персонажей не остается в произведении ни времени, ни места, а зачастую у драматургов просто не хватает пороха, чтобы создать целую галерею характера. Принимаясь за сочинение гаража, мы с Брагинским решили, что сценарий должен раскрывать не только ситуацию, но и людские судьбы. Каждого человека в фильме мы обязаны сочинить так, чтобы он был одновременно и типическим, и уникальным, как это и бывает в жизни. Задача стояла труднейшая, но мы рискнули попытаться создать не меньше семи-восьми полнокровный характер. Не знаю, удалось ли нам это. Не мне об этом судить, я говорю лишь о наших намерениях. Кроме того, нам хотелось, чтобы все персонажи были по возможности уздываемы. К примеру, заместитель председателя кооператива Аникеева, артистка Тея Ставрина, представляет собой тип женщины-общественницы, такие дамы, поднимаясь по карьерной лестнице, постепенно теряют доблевую миловидность и женственность. Они действуют строго без вольностей, следуя законам особой бюрократической моды. На собраниях всегда сидят президиумы. У них, как правило, неплохо подвешен язык, они вооружены всеми приемами ханжества и демагогии. Эти выдвиженцы, таких обозвал еще Ильф, свято веруют в своё особое общественное предназначение. Мы в сценарной ремарке Сой Леонид Его довольно кратко. Тель в юбке. член-корреспондент Академии наук Смирновский, артист, Леонид Марков, талантливый, интеллигентный, обаятельный человек, крупный ученый, безвший весь свет. Как говорится, все при принял награды, звания, премии, должности, но в гражданском смысле он не активный, даже трусоватый, занимается только наукой. Это стало моим хато с краю. Разве мало у нас людей улиток, таморшных и считающихся порядочными только потому, что они не делают подлость. Помню симпатичного механика Фетисова, артист Георгий Бурков. Афетисов представитель целого слоя крестьян, бросивших в деревню и навсегда уехавших в город. У него золотые руки, он везде на расхват. А в деревнях тем временем не хватает квалифицированной мужской силы. Иногда, когда путешествуешь по стране, натыкаешься на пустынные села. снегу не протоптаны ни одной тропинки. Все дома заколочены, ни из одной избы не идет дымок. Никого вокруг. Тишина. Председатель правления Стефарин артист Валентин Гафт. преуспевающий дилец, модный ветеринарный врач. При этом приспособленец, флёгер, человек твёрдый, с большим жизненным опытом, но без твёрдых моральных устоев, человек, в котором намешано много разного и дурного, и привлекательно. Сидорин, как мне кажется, тоже довольно типическая фигура нашей жизни. Персонаж по фамилии Якубович, артист Глеб Стрежинов, фронтовик, в прошлом бесстрашный разведчик, ветеран войны. Лучшие годы его жизни пришлись на это грозовое время, тогда все было ясно, где враг, а где друг. А после войны трудная жизнь, очевидно, частое лечение от ран, растерянность, сломленность. Немало у нас и таких судей.